Глава третья. Вестер. Без Юории покои были пустыми и холодными. Вестер Вертерхард неспешно зажег свечи одну за другой, и они высветили из душной темноты роскошную мебель, пушистый ковер, причудливые резные балки и вьющийся под потолком бархатный полок. На его любимом низком столике, инкрустированном драгоценным каменным стеклом, Уже стояла чаша с сочными, манящими фруктами, а рядом запотевал глиняный кувшин с вином. Никто не ел фрукты без него, не пил вино, не выходил к нему бесшумно, ступая босыми ногами по длинному ворсу, не разминал его уставшие плечи, не... Вестер опустился в низкое, набитое песком кресло. Ему было тошно от того, что Юории нет, и мерзко, что торговка описала пришедшего за ней мужчину как старшего Кариона. «Заявись любой другой, кто угодно, и пояс не дал бы ей рвануться навстречу». Но Ренард и Намди были правы. Корион был одним из лучших артефактологов, когда-либо рожденных этим миром. Понимание, что черный герцог просто лениво зашел за Юори и забрал ее, несмотря ни на что, приводило Вестера в отчаяние. Он ненавидел черного герцога так сильно, что построил на этой ненависти целую империю и начал войну. И уже дважды за пару дней проиграл ему по-крупному, раз за разом оступившись. Намди теперь наверняка настоит на том, чтобы не только просить Кориона не вмешиваться, но и заручиться поддержкой черного герцога. И тогда придется уничтожать его своими силами. «Не только своими!» Проговорил Вестер, никому не обращаясь. Демон поможет мне. Безымянный демон, научивший их всему, не чувствовал трепета перед Даором Карионом. Когда Вестер назвал ему имя и сказал, что этот человек должен умереть, демон не поменялся в своем пугающем облике ни на миг, лишь равнодушно глянул на своего слугу с желтыми, как золото, глазами и ответил в своей звенящей манере. «Если хочешь, я дам тебе убить его. Цена — открытая дверь еще три тысячи лет». Можно подумать, Вестер собирался закрывать с таким трудом отворенный им лаз. «Три тысячи лет. По капле крови каждый день. Не слишком большая цена за уничтожение чудовища» вытравившего из Вестера все, что было в нем когда-то чистого и человеческого. Ненависть, сжигавшая его душу. Ненависть, которую демон питал, подбрасывая Вестеру одно счастливое воспоминание за другим и разрушая их в его разуме, как карточные домики, так, что Вестер уже и не был уверен, любил ли когда-нибудь, чувствовал ли радость, был ли любим. Она множила его силы, а вместе с тем ширился проем, через который великий демон заглядывал в их мир. Да, ломавший законы создания магических предметов, гость учил тайному знанию живущих артефактологией параольцев. Но именно благодаря Вестеру он вообще мог воплощаться и вкладывать умения им в руки. Мудрецам, получившим все, о чем они мечтали столетиями, следовало бояться и боготворить Белого Герцога, а не лизать пятки Кориону. Сначала Вестер расстраивался, что никто более не слышал обещания демона, но теперь он понимал, что это только на руку. Один на один в конце. Он лично наденет на Кориона ошейник, и демон поглотит все, что захочет, а захочет он каждую каплю силы. Каким бы сильным ни был Корион здесь, там, откуда пришел почетный гость, герцог не смог бы сделать и движение, и все его хваленные артефакты уступали тому, что мог создать демон. Все это зависело от Вестера. Вестер легко платил воспоминаниями. Он знал, что хорошего в его жизни было не так уж и много, Несчастное детство в бегах, тяжелая юность, глупая любовь к холодной и грязной женщине, рабство, унижение и боль. Вот почему была так важна Юория, даже если Вестер не признавался себе в этом раньше. Она создавала мимолетную, но сладкую иллюзию счастья и любви прямо сейчас — И демон не успевал разрушить это шаткое ощущение радости от взаимного желания. Корион забрал это, как и всегда. И оставалась только несчастная пустота внутри, выгорающая ненавистью к нему. Сегодня, когда он рассек палец изогнутым кинжалом, и капли крови снова пролились на уже пропитанный белой кровью алтарь, Вестер почти ощущал, как ярость насыщает ежедневное подношение и как демон, довольным котом, жмурит свои вытянутые золотые глаза. Никогда еще Вестер не ощущал себя настолько выеденным. Раньше он возвращался сюда и хотя бы ночью не оставался пустым. Вестер осушил еще один стакан вина. Оно кислило на языке и жгло горло, будто уже обратилось уксусом. В приступе неожиданного гнева Вертерхард перевернул столик, и красная жидкость кровью впиталась в ковер. «Вы настолько расстроены?» Будто бы участливо, но на самом деле без малейшего почтения, спросил заглянувший в открытую дверь Ренард. «Вам стоит завести другую женщину для утех. Вы хотите порекомендовать мне кого-то?» Язвительно осведомился Вестер, не вставая. Ренард пропустил оскорбление мимо ушей. Вас зовет мудрец нам, где Адегок. Он меня зовет? Процедил уязвленный Вестер. На самом деле нет, усмехнулся Ренард. Это я решил, что вам стоит присутствовать на обсуждении, которое вот-вот начнется. Вы сами знаете, что мудрец не любит провалов. Он почти списал вас со счетов. Разъяренный Вестер обернулся и встретился взглядом с холодными стальными глазами. Ренард смотрел прямо, не боясь, не считая нужным почтительно склониться, и это разъярило Вестера еще больше, но вместе с тем что-то в этом ядовитом, глубоком взгляде остановило рвущееся наружу оскорбление и даже остудило кровь. Вы идете против него, Лисар? Yes, Как я могу, усмехнулся Ренард. Нам стоит поспешить. Иначе Иначе и вы, и я не успеем, как дурачку разъяснил отступник Лесар. Боитесь? Нам где затянет поводок? Не боюсь, ответил Ренард. А вот вам стоит бояться после того, как в вашу жену забрал Корион. Вы мне угрожаете? Предупреждаю, и, похоже, зря теряю время. Вестер неохотно поднялся. Шепчущие, отправившиеся в приют, провалились? Уточнил он. Скорее всего, кивнул Ренард на ходу, никто не вернулся. И Тернер жив, насколько мне известно, иначе мне бы уже сообщили. Если я прав и герцоги решили обновить защиту континента, созданную другим демоном, то нам нужно действительно спешить, пока они не добрались до разлома. Если бы ты не упустил Юорию, я бы мог занять место брата и сорвал бы ритуал, но теперь Юория меня узнает. Не думаю, что и мудрец этого не понимает. Вестер сжал зубы ускоряя шаг.